4. июнь 28. -е. Утверждать себя в свете совсем нелегко, ибо очевидность яро противодействует всему, что с ней не согласуется. Не только земная мудрость, вражда против Бога, но и весь обиход обывательский, который требует заботы и внимания без конца. Как же согласовать земное с надземным, плотно и действиями действенными поступками каждого дня? Надо действовать и поступать так, как будто мы, совершая путь дальний, на время остановились там, куда привела нас судьба. Ничто в этом временном окружении не принадлежит нам, все только на время. В театре или кино не принимаем виденное за действительность, хотя и переживаем талантливое исполнение. Вот так и в жизни обычной, какой бы убедительной ни казалась она, это все только лишь мая плотного мира. То, что происходило лет двадцать назад, тоже казалось реальным, но где оно все? Одни сны майи заменились другими. Но я с вами всегда и поверх очевидности плотный, поэтому ищите во мне и со мною. Каждая мысль обо мне — луч света в пространстве. Дойти можно лишь только вместе со мною. Куда забредете одни? Так будем вместе во всем, чтобы умерить торжество суеты и успешно бороться с миражом май.